Глава 34. Теория вечного повторения. Когда я ставлю в известность о разрыве моих родителей, которые в разводе с 1972 они пытаются вправить мне мозги. Ты уверен? Может, еще помиритесь? Подумай хорошенько. Психоанализ имел большое влияние в 60-е годы. Наверное, поэтому, не вижу другого объяснения, мои родители убеждены, что все случилось по их вине. Они переживают куда сильнее меня, Так что об Алисе я даже не упоминаю. Одной катастрофы на сегодня достаточно. Я спокойно объясняю им, что любовь живет три года. Они протестуют, каждый на свой лад, но оба не слишком убедительны. Их любовь продлилась не намного дольше. Я только диву даюсь, понимая, что в моей истории они узнают свою. С ума сойти. Оказывается, мои родители всю жизнь надеялись, думали и в конце концов поверили, что я не такой, как они. Мы живем на земле, чтобы переживать те же события, что наши родители, в той же последовательности. И точно так же они до нас совершали те же ошибки, что их родители, и так далее до бесконечности. Но это не самое страшное, хуже другое, когда сам регулярно вляпываешься в одно и то же дерьмо. А это как раз мой случай. Каждые три года я наступаю на те же грабли, какое-то постоянное дежавю. Все в моей жизни повторяется. Я будто запрограммирован на повтор, как компакт-диск, когда нажмешь клавишу «repeat». Мне нравится сравнивать себя с механизмами, потому что механизмы легко починить. Это не комизм повторяющейся ситуации, а вполне реальный кошмар. Представьте себе высоченные русские горки с головокружительными петлями и отвесными спусками. Вы прокатились разок, и вам достаточно. Спускаетесь на землю охая. о -ля, ля три раза чуть не сблевал всю сахарную вату. чтобы еще когда-нибудь, да ни за что. Так вот мне, дураку. Одного раза не хватило. У меня абонемент на адскую трассу, аттракцион Space Mountain, мой дом родной. Я наконец понял фразу Камю. Надо представить Сизифа счастливым. Он хотел сказать, что мы всю жизнь делаем одни и те же глупости, но это, быть может, и есть счастье. Придется мне освоиться с этой мыслью, полюбить мое несчастье, потому что оно щедро на рецидивы. Вот вам сон. Я толкаю свой камень по бульвару Сен-Жермен, останавливаясь во втором ряду. Полицейский требует «проезжайте» и грозит оштрафовать меня за парковку камня в неположенном месте. Мне приходится сдвигать его, и вдруг он выскальзывает у меня из рук и катится вниз по улице Сен-Бенуа все быстрее и быстрее. Мне его уже не остановить. Надо сказать, эта гранитная глыба весит как-никак 6 тонн. Выкатившись на угол улицы Жакоб, он врезается в маленькую спортивную машину. Капот, дверца и красавчик за рулем в смятку. Мне нужно подписать протокол на пару с и заплаканной молодой вдовой. Я покусываю ее плечико. В номерной знак пишу «Сизиф», Подержанная модель. И толкаю камень дальше вверх по улице Бонапарта, выбиваясь из сил сантиметр за сантиметром, пока не закатываю его на автостоянку Сен-Жермен-де-Пре. Завтра все начнется с изного. А вы представляете меня счастливым?